Так или иначе, мы быстро добрались до лофта. Брайан приложил палец к губам, надевая шлем и опуская щеток вниз. Из него начала истекать тьма, закрывая собой костюм. Я скривилась и призвала насекомых, чтобы закрыть лицо, а затем начала создавать их из окрестностей, формируя зачаток роя. Брайан, теперь мрак, протянул руку и накрыл парадную дверь лофта тьмой, затем открыл ее без малейшего скрипа. Прежде чем мы поднялись на металлическую лестницу, ведущую на второй этаж, Он покрыл ее слоем тьмы, чтобы сделать наши шаги совершенно бесшумными. Я совсем не ожидала увидеть ту картину, которая предстала перед нами в гостиной. Телевизор был включен, по нему шла реклама, на диване лежал Алик, его ноги были закинуты на журнальный столик, на коленях еда. Элиза сидела на другом диване с ноутбуком на коленях, телефон приложен к уху. Когда мы поднялись наверх, она повернула голову, как-то странно посмотрела на нас, затем снова перевела внимание на ноутбук. «Какого хрена вы не отвечаете на звонки?» Мрак повысил свой жуткий голос. Он поднял щиток шлема и убрал вокруг себя тьму. А Лиза нахмырилась и подняла палец. Она продолжила разговаривать по телефону. «С этим не согласна. Если бы вы сначала спросили меня, то я бы сказала, что вам не стоит так поступать. Нет. Да. Думаю, что это действенная мера». Она показала на ноутбук, и я подошла к ней, убирая насекомых с лица на спину, где они будут со мной, но будут сидеть на одежде, а не на коже. Я посмотрела на экран. «Мне не нравится, что в дело оказались замешаны не только они, но и их семьи», — говорила в телефон Лиза. «Есть неписанное правило — не трогать семью Кейпа». Я читала содержание открытого на экране электронного письма и чувствовала, как в животе все сжимается от страха. Я перегнулась через спинку дивана, положила одну руку на плечо Лизы, чтобы не упасть, и другой рукой дотянулась до клавиши «Page Down» на ноутбуке. Я прочла письмо далее... затем снова нажала на кнопку, чтобы прокрутить еще дальше. Когда я прочла достаточно, чтобы подтвердить мои подозрение, я нажала клавишу «Home» и вернулась начало страницы. Я посмотрела, в какое время его послали, и кому ещё были отправлены копии письма. «Бля...» — пробормотала я. Лиза посмотрела на меня, нахмурилась, затем сказала человеку на другом конце телефона. «Мы можем закончить обсуждение позже? Я должна поговорить об этом с командой. Окей, до встречи». В письме был список. На самом верху списка стояло имя Кайзера, за ним шли его лейтенанты Чистота, Крюковолк и Блецкрик. Затем остальные члены Империи 88. Список не ограничивался только людьми со сверхспособностями, в нем упоминались некоторые лишённые способностей капитаны и даже несколько шестерок самого низкого уровня. Список включал в себя тексты фотографии. Под каждым именем был текстовый блок с исчерпывающими данными. включая их полные гражданские имена, профессии, адреса, номера телефонов, даты приезда в город и первого появления в Броктон-Бэй их злодейского альтер-эго, к фотографиям в костюмах прилагались фотографии их предполагаемых гражданских личностей, примерно совпадающие по углу съемки и размеру для упрощения сравнения. Большинство записей содержали прикрепленные архивы, несомненно, с еще большим количеством данных и доказательств. Кайзер. Макс Андерс. Президент и главный исполнительный директор Медхолл Corporation, фармацевтической компании со штаб-квартирой в Броктон-Бэй. Отец Теодора Ричарда Андерса и Астер Клары Андерс, дважды разведен. в настоящее время проживает в пентхаусе в центре города. Водит черный BMW. уроженец Броктон-Бэй, сын Ричарда Андерса. Ричард Андерс, согласно письму, был основателем Империи 88, злодеем по имени Всеотец. Глядя на фотографии, было ясно видно, как броня по очертаниям подходит под его лицо и тело, и что у обоих, Кайзера и Макса Андерса, одинаковое телосложение и рост. Были также другие фотографии, на которых Макс Андерс был с великолепной блондинкой 20 с чем-то лет, и он же с бронеткой постарше, в кафе. Их стол был завален бумагами. Казалось, они занимаются оформлением документов. Я прокрутила страницу вниз, чтобы подтвердить свои подозрения, и нашла блондинку на другой фотографии с ее сестрой-близнецом, «Фенья и Менья». Бурнетка, согласно письму, была частотой, намного миниатюрнее, чем я могла бы подумать, учитывая ее облик в костюме. Настоящее имя – Кайден Андерс. Дизайнер интерьеров, мать одиночка единственная дочь – Астер Андерс. Частота стала заместителем Кайзера на той же неделе, на которой Кайден Рассел вышла замуж за Макса и стала Кайден Андерс. Их разрыв произошел в тот же период, в который частота покинула Империю 88, чтобы уйти в свободное плавание. Небольшие примечания, по-видимому, указывали на файлы в прикрепленном архиве. Крик предположительно, был Джеймсом Флишером, главой сети аптек, в свою очередь связанной с корпорацией Медхолл. Отец троих детей женат. Согласно записям, он брал отпуск дважды в год, чтобы провести его с семьей. В письме утверждалось, что в архиве содержатся копии сообщений с корпоративной почты в которых он рассказывал своим сотрудникам, как посещал Южную Америку и Париж, но записи авиакомпании показывали, что он лгал. Он всегда летал в Лондон, дважды в год, каждый год, почти 20 лет. Ни разу во время этих путешествий Блицкрик не был замечен в Броктон-Бэй. Список все продолжался и продолжался. Каждый блок информации дополнял остальные, даже сведения о шестерках, с которыми я раньше встречалась при решении проблем, связанных с Кайзером, Показывали, что они были наняты Мэтт Холл и ее дочерними фирмами в качестве сотрудников низкого ранга. Похоже, что у них у всех, за исключением начальства, были судимости. Короче говоря, письмо было настолько обстоятельным, что потребовалось бы особое сознательное невежество, чтобы не поверить сведениям, которые в нем содержались. Письмо было отправлено не только Лизе, но и в Вестник Брактон Бэй, шести другим местным новостным каналам и нескольким национальным. Всем, которые имели вес, и некоторым, которые его не имели. Письмо было отправлено сегодня в 13.27, меньше часа назад. Это была по-настоящему плохая новость. «Это сделал выверт?» – пробормотала я. Лиза напряженно кивнула. «Ага. С твоей помощью, полагаю?» Её было немного. Он несколько раз просил меня сказать ему, что я думаю на некоторые темы, указать ему верный путь, сузить число вариантов. Я не думала, что он столько всего накопает и зайдет настолько далеко. Как только я указывал ему правильное направление, он, очевидно, пользовался услугами частных сыщиков и хакеров, чтобы раскопать остальное и получить нужные фотографии. «Блядь!» — пробормотала я. «Я не согласна с его действиями!» — сказала она. «Он переходит все границы. Это не просто стычка с врагом. Тут будут тонны сопутствующего ущерба. Почему вы не отвечали на звонки?» — сменил тему Брайан. Она несколько раз моргнула поражённо. Мой телефон почти сдох, поэтому я взяла новый, чтобы поговорить с боссом. Ради безопасности я не хотела использовать телефон, на котором была ваша контактная информация. Алик был со мной все время, он должен был отвечать на все звонки. «Проверь свой телефон, Алик», — лаконично сказал Брайан. Алик проверил, его глаза широко распахнулись. «Ой, бля...» «Быть членом этой команды значит являться по требованию, если мы в тебе нуждаемся. Клянусь!» — проречал на него Брайан. «Я тебя задницу так надеру, что...» а Лиза перевела взгляд с Брайана и Алика на меня. «Что-то случилось? Кто-нибудь пострадал?» «Да, кое-что случилось. Нет, никто не пострадал. Как раз это меня сейчас не очень волнует», — сказала я ей и показала на экран. «Выверт это спланировал. Значит, вот таким образом он использует свою силу? Использует манипуляцию судьбами или что там у него, чтобы создать некоторые стечения обстоятельств, поставить нас в неудобное положение и вынудить присоединиться к нему?» Лиза решительно помотала головой. «Мне так не показалось. Его сила работает не так. К тому же он ожидал, что мы в любом случае согласимся. Зачем рисковать и устраивать такое? Это слишком грубо. То есть он просто напал на империю 808 на Новом Фронте, и для нас это чрезвычайно плохое совпадение?» сказала я скорее себе, чем кому-либо еще. «Что происходит?» Спросил Алик. Я глубоко вздохнула и попыталась объяснить, насколько плохой ситуацией мы оказались. Выверт только что сделал крупный ход против Империи. И похоже, это было сделано анонимно. Сука я почти в то же время ввязались в бой с несколькими его подчиненными. «Я не совсем...» — начал Алик. «Посмотри на это с такой стороны...» — прервала его я. После того, как Выверт перевернул их жизнь с ног на голову, Кайзер и все его двадцатилетние подручные суперспособностями будут настолько вне себя, что с радостью кого-нибудь убьют. «Кайзер и его люди знают нас по нашим совместным действиям против ЭПП». И они знают про способности Лизы. Так кого они собираются обвинить произошедшем, если не группу члены которой повздорили в этот же день с его людьми и в которой есть очень талантливый сборщик информации? Ой, сказал Алик. Бля. Именно.